Глава 14 В мире оборотней, к моему великому сожалению, я не увидела для себя ничего удивительного или уникального. Он оказался зеркальным отражением тех мест, где я родилась. Те же стеклянные высотки торговых и деловых центров, красивые фонтаны и площади. Но вот машин на дорогах было немного. Зато зеленые парки и скверы Приятно радовали взгляд. Изумрудные островки природы были повсюду. Когда-то на мой вопрос о схожести наших миров, Эрдан ответил, что жители его мира живут в единении с природой. И теперь я убедилась, что это так и есть на самом деле. По дороге Оборотень рассказал мне о кланах, что они из себя представляют, как живут их жители, но все это я уже знала от Трое и, в принципе, ничего нового не услышала. Наша поездка позволила мне понять, что юки предпочитают жить в особняках с большой зеленой придомовой территорией, а дела ведут в деловом центре, где располагаются исключительно офисные и торговые комплексы. Офис Эрдана занимал целое огромное здание. Только сейчас я осознала, насколько звание Альфы величественно и важно в этом мире. Хвостатый оборотень по статусу был равен как минимум президенту, и никак не меньше. На парковке и по дороге к входу нам встречались только мужчины, которые при нашем появлении низко кланились, выказывая свое почтение. И знаете, я чувствовала себя кинозвездой, потому что в глазах каждого встречного читалось неподдельное восхищение И восторг. И не буду скрывать, как и любой женщине, мне нравилось такое внимание. А вот Эрдану это совсем пришлось не по вкусу, потому что он был зол, бросал на всех гневные взгляды, да и вообще, казалось, вот-вот накинется на окружающих. Он недовольно порыкивал, а потом и вовсе обнял меня за талию и прижал к себе. «Что ты творишь?» Прошипела я, стараясь, чтобы никто, кроме моего спутника, не услышал этого вопроса. «Мой зверь нервничает», — раздалось внезапно. «Зря я взял тебя. Мне очень трудно контролировать свою вторую сущность, поэтому прошу, во избежание беды, будь со мной рядом». «Как скажешь», — улыбнулась я. «Но мне кажется...» ревновать меня ты не имеешь права потому что между нами ничего нет ошибаешься родная эрдан открыл одну из дверей в коридоре проходи его кабинет оказался большим хотя нет даже огромным целый громадный зал одну стену украшали мужские портреты, а вот вторая была стеклянная и через нее виднелись другие здания и ближайший сквер. Длиннющий стол из темного дерева, множество кресел, где-то подобное я уже видела. «Проходи, садись», Эрдан показал на небольшой диван у прозрачной стены. «Я постараюсь решить все вопросы побыстрее, и мы прогуляемся». «Скажи», задумчиво спросила я, «а господин Крымов Олег Петрович, один из вас?» «Кто?» Мужчина нахмурился. «Нотариус! Именно он сообщил мне о странном завещании!» «Нет!» — Эрдан покачал головой. «Когда-то, очень давно, один из Альф обратился в компанию прадеда Крымова. Это потомственная семья юристов, и дела передаются от отца к сыну. Документы на дом периодически нуждаются в переоформлении, а юристы из этой семьи...» «Никогда не задают лишних вопросов. С ними удобно работать. А почему, ты спросила?» «Просто у вас кабинеты похожи». Эрдан пожал плечами и уселся во главе стола. И понеслась рабочая трясина. Оборотни заходили, выходили, что-то обсуждали. И, если честно, я очень скоро заскучала и стала осматриваться. Портреты на стене привлекли мое внимание. Все мужчины на них были весьма колоритными, а еще их всех объединяло что-то неуловимое, но я никак не могла понять, что именно. «А это кто?» — поинтересовалась я у Эрдана, когда мы в какой-то момент остались одни. «Мои предшественники, прежние Альфы. Когда-то и мой портрет будет висеть там», — ответил оборотень. «Видишь вон того мужчину, третьего, снизу?» Кивнула. Это твой дед, Артур. Мне кажется, вы с ним похожи. Я внимательно разглядывала светловолосого, светлоглазого мужчину, отмечая его волевое лицо, чуть выступающий подбородок, и пыталась найти свои черты, но, к сожалению, безуспешно. Мне кажется, ничего общего! Пожала плечами. Похоже, еще как! Внезапно раздался стук в дверь, и в кабинет вошли две дамы, не молодые, но и еще не очень старые. Незнакомки были в элегантных нарядах, весьма ухоженные, даже, можно сказать, холеные. Одна была жгучей брюнеткой с черными, как сама мгла, глазами, а вот вторая — ослепительной, рыжеволосой, зеленоглазой красавицей. «Добрый день, Альфа!» Синхронно поздоровались они, а потом их взгляды, наполненные любопытством, устремились на меня. «Клара, Алисия!» Эрдан поднялся и подошел к женщинам. «Рад вас видеть!» Оборотень повернулся ко мне и представил незнакомок. «Кристина, знакомься, это жены глав кланов. Клара!» Он показал рукой на брюнетку. «И Алисия!» «Приятно познакомиться». Я настороженно кивнула, наблюдая за ослепительными улыбками неожиданных гостей. «Нам тоже», — синхронно ответили женщины. «У вас что-то случилось?» — поинтересовался Эрдан. «Мы просто зашли поздороваться, но уже уходим», — прощебетала Алисия, а потом, бросив на меня взгляд, как бы, между прочим, поинтересовалась кристина мы идем в новое недавно открывшееся кафе вы не хотите с нами говорят там готовят потрясающие напитки предложила клара я бросила взгляд на эрдана, который с легкой улыбкой произнес у меня еще есть несколько дел думаю ты заскучаешь поэтому если хочешь можешь прогуляться. меня не покидало ощущение что все происходящее «Хорошо поставленный спектакль, и эту случайную встречу организовал сам Эрдан, ведь еще дома он мне пообещал знакомство с семейными парами». Конечно, можно было отказаться, но мне и самой хотелось пообщаться с женщинами этого мира, поэтому, поднявшись, ответила. «С удовольствием». «Отлично!» — воскликнула Алисия и направилась к двери а за ней последовала Клара. — Я освобожусь через пару часов, — сообщил мне оборотень, не скрывая довольной улыбки и протягивая пластиковую карточку. — Возможно, вы захотите прогуляться по магазинам? — Скоро вернусь, нескучаемый, мохнатый, хитроумный друг. Подмигнув ему, направилась к двери. Даже не видя лица Эрдана, чувствовала на себе его пристальный взгляд. Думал, самый умный. Так он глубоко ошибался. Потому что на свете нет никого умнее и коварнее, чем женщина. Я сразу его раскусила. Было понятно, оборотень надеялся, что жены глав клана смогут красочно расписать мне достоинства супруги Альфы. Только он не учел одного. Я абсолютно некорыстна. И для меня истинное чувство намного важнее материальных благ. Новое кафе располагалось в этом же здании двумя этажами ниже. Обыкновенный небольшой ресторанчик с приятной тихой музыкой и уютным интерьером. Едва мы заняли столик у окна, к нам практически сразу подошел официант. Меню оказалось довольно коротким. Я бы даже сказала, что его почти не было. Несколько салатов... Бизнес-ланч, закуски и десерты. Наши мужчины предпочитают питаться дома, поэтому в офисных зданиях в основном кафе-бары. Меню не ахти, зато посмотри, какая карта напитков. Алисия пихнула мне в руки какой-то цветной флаер. Список был действительно внушительным, и многие названия мне были неизвестны, поэтому я выбрала обыкновенный черный кофе. Мы с моими новыми знакомыми сразу отбросили всякий этикет и перешли на «ты». Так было намного проще. И пока бармен готовил наш заказ, женщины решили со мной немного поболтать. «Какие впечатления о мире оборотней?» — поинтересовалась Алисия. «Когда я впервые попала сюда, то была в восторге. А ты?» пожав плечами, честно ответила. «Ничего особенного я не увидела. И в свою очередь поинтересовалась. А вы давно находитесь в этом мире?» «Давно». Обе ответили одновременно и потом дружно рассмеялись. «Я пришла в этот мир более двухсот лет назад», пояснила Клара. «А я еще раньше», добавила Алисия прикинув, когда жили эти женщины в моем мире, мысленно присвистнула и только смогла выдавить. — И как вам тут живется? — Замечательно. И знаешь, лучше мужей, чем оборотни, не найти. Я удивленно приподняла брови и уточнила. — А вы в этом уверены? Мои собеседницы опять одновременно рассмеялись и кивнули. «Юки — самые преданные мужья на свете, и делают всё возможное, чтобы их избранницы рядом с ними были счастливы. Поверь, их не сравнить с земными мужчинами, грубыми эгоистами, считающими, что женщина создана только для того, чтобы смотреть за домом и рожать детей», — пояснила Алисия. «Оборотни щедрые, заботливые, сильные». «Знаете, времена изменились. Теперь в нашем мире женщина равна мужчине и сама решает, когда выходить замуж, когда рожать детей и чем заниматься в жизни». Прокомментировала ее слова я. «Скажите, а вы любите своих мужей? Или вас заставили выйти замуж?» «Ты не понимаешь. В союзе истинной пары нельзя насильно заставить». Мужчина чувствует все эмоции своей женщины, и если она несчастлива, то ему приходится несладко. Ответила Клара. Кристина, поверь, жизнь с Юки похожа на сказку, и ни одна из нас не пожалела, что согласилась в свое время на столь странный брак. Я ничего не ответила, потому что уже было понятно с этими женщинами, мы были слишком разными и просто по-другому смотрели на ситуацию. У нас есть традиция устраивать праздник в честь каждой новой жительницы нашего мира. И мы хотели спросить, ты не против, если мы организуем праздник для тебя? Познакомишься с другими женщинами, выпьем чаю с пирожными, поболтаем. Подскажите, а чем вы занимаетесь? «Работаете?» — поинтересовалась я, но их ответ почему-то для меня был вполне предсказуем. «Я занимаюсь домом и сыновьями, а еще обожают цветы, поэтому у меня огромная собственная оранжерея. Подарок мужа», — ответила Алисия. «А мое хобби — рисование», — сообщила Клара. В свободное время я стараюсь запечатлеть на холсте нечто прекрасное. Мой муж обещал организовать для меня персональную выставку. Официант принес наш заказ, и на какое-то время разговор прервался. Наслаждаясь действительно вкусным ароматным кофе, я думала о том, что Клара и Алисия противоречат сами себе. По их словам, «Земные мужчины эгоисты и требуют от своих женщин нечто невообразимое. Заниматься домом, но замужем за оборотнями они делают то же самое». «Кристина, так что насчет праздника?» — напомнила Алисия. «Соглашайся, будет весело. Думаю, надо с ним немного повременить», — ответила я. Не вдаваясь в подробности наших отношений с эрданом и того факта что становиться женой оборотня не собираюсь какое то время мы еще немного пообщались, но женщины юки и я были слишком разными и на жизнь смотрели по другому если эрдан надеялся что они уговорят меня принять ситуацию, то добился совершенно обратного эффекта мое желание вернуться домой Стало еще сильнее. Прошло несколько дней. Застегнув небольшую дорожную сумку, я открыла шкаф, чтобы удостовериться, что ничего не забыла. В это время послышался стук. Рой, входи! произнесла я, закрывая дверцы. «Вчера после очередного осмотра доктор Раймон сообщил, что моя энергетическая оболочка полностью восстановилась. И насколько его слова привели в восторг меня, настолько же они безумно расстроили Эрдана. Ведь это означало, что мне можно наконец-то вернуться домой. За прошедшие дни наши отношения вышли на какой-то новый уровень. Эрдан перешел к активным действиям и стал ухаживать». Роскошные ежедневные букеты потрясающе красивых цветов, совместные завтраки и ужины, долгие прогулки по парку. Мужчина всячески пытался меня очаровать, и что сказать, у него это почти получилось. В его присутствии мое сердце начало биться сильнее, но за все это время, что я провела здесь, он ни разу не сказал о своих чувствах. Я понимала, насколько мое появление важно всем жителям мира оборотней, но для женщины главное быть любимой, а не просто нужной. В конце концов, долго думая обо всем случившемся, пришла к выводу, что мои необычные эмоции связаны с создавшейся ситуацией, и как только я вернусь домой, все встанет на свои места. «Госпожа, вы все-таки покидаете нас!» Вздохнул расстроенный Рой. Обернувшись, улыбнулась ему. «У меня есть мой дом, и там меня ждут. Пришло время возвращаться». Рой с тоскливым взглядом окинул мою дорожную сумку и подхватил ее за ручки. «Там пришел Родим». «Да», — искренне удивилась я, потому что после нашего знакомства он ни разу не появился, опасаясь гнева своего вожака. Накануне я разговаривала с Ирданом и обмолвилась, что хочу извиниться перед Родимом за произошедший инцидент. Оборотень проворчал, что некоторые сами виноваты, но, видимо, все же прислушался к моим словам и пригласил его. Честно, я очень обрадовалась. Да, он ждет вас на улице, кивнул Рой. А Ирдан альфа в курсе. «Рой, пожалуйста, отнеси мои вещи в кабинет», — попросила я и поспешила вниз. Из-за моей дурости Родим едва не пострадал от необузданного гнева Эрдана, и мне хотелось перед своим уходом извиниться перед ним. Мужчина прогуливался по дорожке, но, увидев меня, сразу поспешил к крыльцу. «Кристина, доброе утро!» — поздоровался он, приветливо улыбаясь. Привет. «Я рада, что ты пришел. Со мной вчера связался Альфа и сказал, что вы хотите меня видеть», — объяснил Радим. «Хорошо, что нам удалось встретиться. Мне бы хотелось попросить у тебя прощения за то, что произошло в прошлый раз. Я и не подумала, что Эрдан может быть так несдержан. Ты из-за меня едва не пострадал. Мне очень жаль, что все так случилось. Кристина...» Вашей вины никакой нет. Я должен был сам подумать о том, что глава стаи не оценит мое нахождение рядом с его женщиной. Так что реакция Альфы вполне объяснима. Я сам виноват, но мы с Рданом уже все обсудили и разошлись по-доброму». «Замечательно». Искренне выдохнула я. «Мне не хотелось, чтобы в этом мире из-за меня был разлад». Родим! Я была рада с тобой познакомиться. Кристина, мужчина нахмурился. Вы прощаетесь? Я возвращаюсь в свой мир, ответила я. А вы еще вернетесь? Внезапно спросил Радим, и этот его вопрос был для меня весьма неожиданным. Думаю, нет. Предельно честно ответила я. Мужчина побледнел и покачал головой. Но как же? «Неужели? А как же Альфа?» Родим, не надо ничего говорить», — попросила я, прикоснувшись рукой к его плечу. «Не хочу оправдываться. Ты просто многого не знаешь. Надеюсь, что вы когда-нибудь измените свое решение». Мужчина кивнул, но тоску в его глазах невозможно было не заметить. «Я рада, что познакомилась с тобой». Мы довольно тепло попрощались, и я направилась в кабинет. Эрдан ждал меня. Он был серьезен, как никогда. «Кристина, может, ты еще немного погостишь?» Первым делом спросил он. «Мне так не хочется тебя отпускать». «Эрдан, мне нужно домой, да и Гриша меня заждался». «Да уж, этот хвостатый эгоист с радостью единолично вновь завладеет твоим вниманием». «Один хвостатый эгоист сказал о другом, что он эгоист. Самому не смешно?» — насмешливо уточнила я. Эрдан промолчал. Он подхватил одной рукой мою сумку, а вторую протянул мне. «Идем». Переход занял лишь какое-то неуловимое мгновение, И вот я уже в своем доме, в своей спальне. Ой, а в своей ли? Такого знатного бардака у меня никогда не было. Постель вся перевернута, одеяло и простынь валялись на полу, подушки разорваны и смяты, повсюду разбросанный силикогель. Разбитые цветочные горшки с высыпанной землей дополняли композицию разгрома. Что здесь произошло? Невольно выдохнула я. Григорий веселился. Вздохнул Эрдан, поднимая одеяло с пола. Каждый мой приход нечто похожее, только на виду порядок, а он все по новой. Я ж говорю, характер у твоего питомца омерзительный. Ответить я не успела, потому что откуда-то раздалось настойчивое, требовательная мявка. А потом в спальню, жутко деловым видом, влетел Григорий. Разноцветный хвост трубой, глаза большие, усы в разные стороны, вид да боевой. «Мяу!» — профырчал он и, прижав уши, злобно зашипел, оскалившись на Эрдана. «Но «Ну не кот, а настоящий тигр!» «Прекрати рычать!» — строго произнес оборотень. Ты лучше посмотри, кто вернулся. Гришенька, кис-кис-кис! тихо позвала питомца. Мой многоцветный преданный друг резко повернул на меня голову и замер. Гришенька, кис-кис! Я сделала шаг навстречу к своему любимому коту. Маленький мой, дорогой мальчик, как же я соскучилась! Гриша настороженно следил за мной и в его глазах. Можете мне не верить, но я видела в его взгляде немой укор. Мой хвостатый питомец был обижен. «Прости меня, малыш», — шагнула к нему и подхватила весомую тушку на руки. «Я не хотела тебя бросать, так вышло случайно». <'я> невольно прорычал Григорий, чем очень удивил. «Маленький, ты что?» крепче прижала кота к себе и стала его целовать. «Прости, зайчик, я больше никогда, слышишь, никогда тебя не оставлю, ты мне веришь, малыш». Гришка был весьма тяжелый, поэтому я вместе с ним уселась на кровать и стала гладить его, шепча всякие глупости. Постепенно мой дорогой друг оттаивал, и вскоре недовольное рычание сменилось на ласковое знакомое мурлыканье, А потом Гришка и вовсе обнял мою руку своими лапками и уткнулся мордашкой в ладонь. «Признал», — улыбнулась, посмотрела на Эрдана, стоящего у зеркала. «Он любит тебя», — кивнул мужчина. «Этого не отнять, хотя он еще тот паршивец». «На себя посмотри», — огрызнулась я. Гришка приподнял голову, бросил недовольный взгляд на оборотня, а потом, зажмурившись, замурчал еще громче. «Собственник». Ответить я не успела, потому что раздался громкий звонок домофона. «Кто-то пришел», быстро соскочила с кровати. «Пойду посмотрю, кто это. Эрдан, а ты подожди, пожалуйста, здесь. И главное, мальчики, не поделитесь. Быстро спустившись, увидела через домофон Максима и Дениса. Парни довольно нервно поглядывали на мой дом, и стало понятно, что лучше их пустить, иначе беды не оберешься. «Интересно, и чего приперлись?» Задалась вопросом я, нажав на кнопку и открывая калитку. Решив, что будет лучше поговорить с этой парочкой на улице, вышла на крыльцо. На узкой дорожке двум массивным мужчинам явно было тесно, но они шли нога в ногу, бесцеремонно топча мой зеленый газон, успевший уже прилично отрасти. «Надо садовника найти», — подумала я, отмечая, что придомовая территория приобрела некую долю неухоженности, и в этом явно была моя вина. «Кристина, где ты была?» Они произнесли это одновременно, будто сговорившись. Я растерялась от их требовательного тона и не сразу нашла, что ответить. «Ты почему телефон не брала?» прорычал Макс, который явно был раздражен. «Я думал, что-то случилось. Где ты была? Кристина, я тебя спрашиваю!» «Мы едва с ума не сошли! Уже трижды приезжали!» произнес Денис вглядываясь в мое лицо. «С тобой все в порядке? Не молчи!» «Да», растерянно кивнула. «Со мной все хорошо». «Так что с тобой произошло?» — поинтересовался Макс. «Куда ты пропала?» Но прежде чем я ответила, меня кто-то прижал к себе, а затем над головой раздался голос Эрдана. «Ребята, у вас что-то случилось? Я повернулась в полоборота и столкнулась с насмешливым взглядом оборотня. «Мне кажется, тебя попросили подождать в спальне». Я не смогла сдержать недовольство. «Дорогая, не сейчас. Поговорим позже». Он покачал головой. «Ты же видишь? У нас гости». «Ты кто такой?» — поинтересовался у него Денис. «А ты?» Эрдан слегка напрягся, я почувствовала это. «Я ее друг», — последовал ответ. «Приятно познакомиться». Оборотень, обнимая меня одной рукой за талию и прижимая к себе, протянул другую со словами. «Рад знакомству, а я жених». У Макса и Дениса лица вытянулись одновременно. Они явно подобного не ожидали а вот эрдан откровенно забавляясь внезапно предложил может пройдете в дом что на пороге стоять милая ты мне ничего не рассказывала о своих друзьях представишь нас мы э мы пойдем Денис и макс переглянувшись сказали это почти одновременно ну если вы торопитесь не смею вас задерживать оборотень едва сдерживал смех «Кристина, до свидания!» Денис кивнул и направился к своей машине. «Не ожидал!» В сердцах вымолвил Макс и последовал вслед за ним. Едва мы вновь оказались в доме, и я недовольно поинтересовалась. «Ну, и что это было?» «Что?» — удивленно протянул Эрдан. «Тебе сказали сидеть в спальне! Так зачем ты вышел?» Да еще и женихом представился. Я сказал правду. Что? Недовольно перешла на крик. Да кем ты себя возомнил? Я тебе что-то обещала? Почему ты так себя ведешь? Потому что ты моя, а я твой. Оборотень шагнул и прижался губами к моим губам. Ты моя. Пойми уже это. Прими и не сопротивляйся. Его самоуверенность меня взбесила. Сама, не сознавая, что творю, размахнулась и влепила ему звонкую оплеуху. Оборотень побледнел, потом покраснел, затем и вовсе пошел пятнами и бросился наверх. Я помчалась за ним, но не успела. Эрдан скрылся в зеркале, а Гришка, подлетев, стал стучать лапой по зеркальной поверхности, а потом, обернувшись, как-то жалобно мяукнул. «Вот тебе и мяу!» — в слезах произнесла я и, усевшись на пол, просто расплакалась.